Глава 5. Битва за Англию. Исход. Римская империя. Рим. Палаццо Венеции. Русская миссия. 22 сентября 1936 года. Коллеги, прошу простить за задержку, тут образовалась одно дельца, весьма нетривиальная и срочная, в ходе которого нам пришлось взять под контроль Эдинбургский замок и сам город Эдинбург, но это издержки операции. Присутствующие переглянулись, а казер так просто поджал губы, явно недовольный нашим односторонним решением, тем более, что мы еще ничего не согласовали окончательно. Да, с нашей стороны это было не совсем красиво, признаю, но не отдавать же Эдинбург англичанам обратно в качестве, прости господи, жеста доброй воли. Велих Муро поинтересовался. И как это прикажете понимать? А что тут скажешь, если планировал говорить и действовать по одному сценарию а жизни и прозы бытия вдруг нарисовали сценарий, к которому ваш покорный слуга вовсе не готовился? Пожимаю плечами. Все присутствующие знают о том, что элиты Шотландии хотят призвать на трон мою дочь Елизавету. Признаю, предложение это было весьма интересным для нас, хотя скажу прямо, оно поступило совершенно для нас неожиданно. Поразмыслив, я пришел к выводу о том, что принятие Елизаветы шотландской короны будет полезным для всех нас. Британию необходимо сокрушить уже до президентских выборов в США. Увы, сил Рейха для этого явно недостаточно. Война затягивается. И мы все не можем себе этого позволить. Посему наше предложение таково. Единство поддерживает независимость Шотландии и обеспечивает безопасность королевства от возможного нападения англичан или американцев. Это событие самым пагубным образом скажется на моральном духе британских войск в метрополии. Не говоря уж о том, что гражданское население просто толпами устремится через Ирландское море, максимально загружая порты и мешая перевозке военных грузов и прочего стратегического сырья. Для окончательного решения английского вопроса до ноября сего года я призываю Францию высадить свой контингент в Корнуолле и Уэльсе. Германским же войскам достанется вся Англия и честь поднятия флага Рейха над Лондоном. Британия, Шотландия, Эдинбург. Эдинбургский замок. 22 сентября 1936 года. Ваше сиятельство. Срочно депеша от летунов. Наши птички нашли обломки какого-то самолета недалеко от Эдинбурга. На борту было два человека. Пилот-женщина жива, хотя и ранена. Второй пилот или кто он там был, погиб. В обломках самолета найдены небезинтересные ящики. Вашему сиятельству будет не лишним взглянуть. Прикажете сейчас вертолет или до утра отложим? Емец хмыкнул. «Что в ящиках?» «Сокровища всякие, судя по всему». «Летим тогда, готовьте авиагруппу». «Слушаюсь». Адъютант подполковник Яковлев козырнул и отправился отправлять приказания всемогущего начальства. Емец еще раз хмыкнул, глядя в пламя костра. «Лететь ночью в незнакомой местности, конечно же, рискованно, пусть даже и с приборами ночного видения». Но если это те самые сокровища, о которых он думает весь вечер, то за них он готов рискнуть и головой, и не только своей. До утра с ними что хочешь может приключиться, в том числе и такое, о чем и думать не хочется. Через четверть часа авиагруппа из четырех ударных, четырех десантно-транспортных вертолетов и одного медицинского уже кружила над склоном холма, на котором явственно были видны обломки небольшого, явно гражданского самолета. Рядом стояли два вертолета-компании, Горели костры и сновали космодесантники, занимая позиции вокруг места, привычно готовясь к отражению возможной атаки как с земли, так и с воздуха. десантно транспортный СИВ-14 «Беркут» и медицинско эвакуационный СИВ-14 «Ум» «Спасатель» пошли на посадку в то время, как ударно-штурмовые вертолеты Ч-3 «Орлан», разбившись на ударные пары, приняли на себя прикрытие с воздуха и ближайшее патрулирование местности. Емец привычно спустился по аппарели и козырну. — Честь служений! — бойцы компании не менее привычно козырнули в ответ. — На благо отчизны, ваше сельство. Емцу оставалось лишь вновь хмыкнуть про себя. Да, секретность она такая. 12-й горный десантно-штурмовой полк никак не вытравить из частной военной компании. Ну, никак. Впрочем, чужих тут как бы и не было, не считая. — Где пилотесса? — капитан Волошин доложил. — Ваше сиятельство, раненой пилотессе оказывается необходимая медицинская помощь. Наш скулаб говорит, что жить будет, состояние средней тяжести стабильное. Множественные ушибы, вероятно, сотрясение мозга, сложный перелом костей левой руки. Ее можно просить. Капитан покачал головой. «Боюсь, что пока нет, ваше сиятельство. Медик ей вколол морфий, и она спит». «Понятно. Что ж, позже побеседуем. Что с ящиками?» Волошин усмехнулся. «А ящики весьма прелюбопытные. Прошу взглянуть, ваше сиятельство». Если это то, о чем думает емец, то он лично будет хлопотать перед государем о даровании капитану Волошину баронского титула, не считая прочих наград и высочайших милостей. Ящики уже перенесли в разбитую ту же армейскую палатку, которую охраняли чуть ли не с десяток бойцов. Что ж, а вот и искомые. Ящики уже вскрыты. Анатолий достал белоснежный платок и промокнул под солба. «Капитан, как вас по имени и по батюшке?» Степан Евдокимович, ваше сельство. Вот что, Степан Евдокимович, нужно обеспечить погрузку ящиков в мой вертолет, пилотессу в медика, на месте оставить боевое охранение. Вы и прочие ваши бойцы летят с нами и готовьте списки на награждение. Уверен, что государь достойно оценит сию находку. Телеграфное агентство России Ромеи, ТАРР, 23 сентября 1936 года. Эдинбург. По сообщениям из столицы Шотландии, в Эдинбургском замке состоялось собрание лидеров шотландского общества, депутатов британского парламента от Шотландии, лидеров религиозных конфессий, признанных глав кланов и лидеров общественного мнения. Собравшиеся в Королевском замке объявили о разрыве унии 1707 года. Acts of Union – законодательный акт, принятый в течение 1706 и 1707 годов парламентами Англии и Шотландии ТАРР и о восстановлении независимого королевства Шотландии. Также собравшееся высокое собрание проголосовало единогласно за обращение к ее императорской царственности царевне Елизавете Михайловне с нижайшим прошением принять корону и титул королевы Шотландии. Кроме того, депутаты парламента Шотландии единогласно проголосовали за обращение к его Всесвятейшеству и величию императору Августу Михаилу Александровичу с просьбой защитить независимость, права и свободы Шотландии. А также начать процедуру принятия Королевства Шотландии в Новоримский Союз. Британия, Шотландия, Эдинбург, Эдинбургский замок 23 сентября 1936 года. Ваше имя, сударня, пилатес содержался достойно, хотя и без лишнего пафоса. Амелия Эрхарт, с кем имею честь разговаривать? Емец прикурил папиросу и спокойно ответил: Для удобства зовите меня мистер Икс. Для нашей сегодняшней беседы мое имя и все прочее не имеют значения. Вы американец? У вас нью-йоркский акцент?» Анатолий ответил по-немецки. «А вы немка, хотя и американского происхождения. Произношение чувствуется. Поднятые брови. Так вы немец? Теперь я слышу прекрасный берлинский выговор». Светская улыбка. «Я весьма разносторонняя личность, фрау Эрхарт, или, если вам угодно, миссис Эрхарт». Но принципиального значения это пока не имеет. А что имеет значение, так это ваша личность. А личность ваша весьма известна. Конечно, я навел о вас справки. Не так уж и много в Америке женщин-пилотес, тем более не так много рекордсменок. Тем более, что местные идиоты внесли ваше имя в полетную карту аэродрома. Так что с нашей стороны остальное было делом техники. Но позвольте спросить, что вы делали в Шотландии и как вы оказались на борту потерпевшего крушение самолета? Каков был характер груза и куда вы должны были его доставить? Амелия попыталась пожать плечами, но сморщилась от боли. Емец терпеливо ждал. Ему сегодня торопиться было некуда. Государь, осведомленный о находке, даже выразил высочайшее благоволение, что могло означать, если не прощение, то как минимум, некоторую реабилитацию во вгустейших глазах. Итак, миссис Эрхарт, как вы понимаете, о характере груза я спрашиваю сугубо для юридической проформы, поскольку содержимое ящиков мне известно. Но, тем не менее, я хотел бы услышать ваш ответ на мои вопросы. Пилотесса сделала неопределенный жест правой рукой. Если вы и так все знаете, то к чему этот балаган? И тем не менее. Что ж, я готовил трансатлантический перелет. Сейчас не лучшее для этого время, но Ирландия пока нейтральна. Трансатлантический перелет — это, знаете ли, очень дорогая штука, и мне постоянно нужны средства на подготовку и на сам полет. Их вечно не хватает. В Дублине мне было сделано очень выгодное предложение вывести в Белфаст на гражданском самолете ящики с музейными ценностями из Эдинбургского замка. Вроде ничего, сложного оплата была весьма велика. Мне как раз хватило бы закрыть все свои финансовые проблемы. В общем, я согласилась. Тем более, что вокруг Эдинбурга никаких боевых действий не велось в тот момент. Но что-то пошло не так. Да, внезапно начался ваш десант на замок и город. Приданный к ящикам музейный служащий очень торопил и нервничал. Фактически заставил меня взлететь под угрозой пистолета. Был сильный туман, и я не справилась с управлением. Дальше был внезапный удар. Больше я ничего не помню. Эпизодически помню каких-то людей в военной форме. Очевидно, ваших. И вот теперь я перед вами, кто бы вы ни были. Емис молчал. Вроде складно рассказывает. Врет? Все может быть. Но ее действительно могли подредить слепую. Ящики ящики, так сказать, из музея. Деньги не пахнут, а что в ящиках не ее, ума дело. С другой же страны. Впрочем, этим можно заняться и позже. Отпускать ее явно нельзя. Пока, во всяком случае. Но пусть решает император. Решит отпустить? Отпустит. Решит, что она лишнее, Исчезнет или потерпит катастрофу авиационную. С летальным исходом. Не переживет ту же катастрофу под Эдинбургом. Или еще где. В любом случае, решать не Анатолию. Главное, груз дома. Все остальное мелочи. Из сообщений информационного агентства Proper News. 24 сентября 1936 года. Сверхмолния. Рим. Находящаяся сейчас в итальянской столице русская царевна Елизавета Михайловна, которую самопровозглашенный парламент Шотландии просит принять корону независимого королевства, выступила с обращением к шотландцам, шотландским и британским солдатам, которые сейчас находятся на территории объявленного независимым королевства. в частности. Всем подданным короны предписывается сохранять спокойствие и выполнять постановления парламента и учрежденных им органов местного самоуправления. Шотландские солдаты и офицеры, где бы они сейчас не проходили службу, получили призыв вернуться на родину и вступить в состав сил обороны Шотландии. Британским же солдатам предписано либо срочно покинуть территорию Шотландии, либо пройти через процедуру интернирования. Желающие британские солдаты могут подать прошение о принятии шотландского подданства, и о поступлении в состав сил обороны Шотландии. Напомним нашим читателям, что вчера в Эдинбурге самопровозглашенный парламент провозгласил разрыв унии с Англией 1707 года, обратился к русской царевне Елизавете Романовой-Савойской принять унаследованный Савойским домом трон Шотландии, обратился к императору Единству Михаилу с просьбой о защите и о начале процедуры принятия Шотландии в Новоримский союз. Вчера и сегодня проходили новости из европейских и мировых столиц о признании независимости шотландского королевства. В частности, независимость Шотландии признали Единство, Рим, Франция, Германия, Великодакия, Греция, Венгрия, Славокорусиния, Сербия, Болгария, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, Афганистан, Персия, Сиам, Египет, Сунгария, Тирус, Османия и другие государства. Мы будем следить за развитием событий в Шотландии и вокруг нее. Текст Валерии Бабкиной Французская империя. Кале. Побережье ввиду порта. 25 сентября 1936 года. Солнце окрашивал воды Ла-Манша в цвета нового дня, ослепляя блеском боевых кораблей и оглушая шумом рабочей суеты на военной базе. Французские боевые корабли. Эскадра флота Единства: Два суперлинкора, суперавианосец, шесть легких авианосцев, линкоры, крейсера, и эсминцы, подводные лодки – и множество десантных транспортов. Великое множество. Примерно такая же картина сейчас и в портах на побережье Нормандии. Правда, там в основном были сосредоточены французские силы, что и понятно. Франция готовилась к десантной операции броску через пролив. Пока же императоры Единства и Франции были заняты обычным занятием мальчиков, чертили карты предстоящих сражений и яростно спорили между собой по данному поводу. А пока не заняты, мы с Викой сидели рядом, молча любуясь рассветом. Конечно, не одни, вокруг, как обычно, полно народу на службе, но нам никто не мешал. «Нервничаешь?» Я криво смехнулся и бросил взгляд на старшую сестру. «А ты бы не нервничал на моем месте?» Вика со всем свойственным ей очарованием невесело рассмеялась. «Да я и на своем месте нервничаю, будь здоров. Тяжелые наступают времена, малышка». Да уж, времена и правда для нас всех наступают непростые. Моя молчаливая паника первых дней прошла, а на смену ей пришла бессонница. Временами я до утра лежу в постели и смотрю в потолок, думая о своей новой стране и о том, что в ближайшие годы моя задача учиться и не высовываться, пока папа решает основные вопросы. Говорят, заемцем я буду как за каменной стеной, вот только я не собираюсь быть картиной с розовым цветочком на этой стене а смотрят все на меня пока что именно так, даже не как на ружье, которое однажды может выстрелить. И снова эти мысли. О том, как я приму корону, подпишу всякие бумажки, скажу парочку заранее вызубренных отрепетированных речей и укачу обратно в лицей. Буду сидеть на уроках, пока мои подданные будут травить об этом весьма непонятные мне шуточки и знать, что служат по сути другим взрослым и, возможно, но не факт, умным людям. А потом я такая приеду с красным дипломом и «Здрасте, я выучился, я взрослый, слушайтесь меня». Ага, так они и сделают. Вот и что мне делать следующие три года, чтобы не стать картиной с розовым цветочком на папиной стене, чтобы воспринимали меня всерьез. Для начала мои подданные, а потом и папа когда-нибудь. Он же поверит в меня, как в достойного правителя, когда я стану немного старше. Невольно я с болью закрыла глаза, понимая, какая же глупость пытаться добиться папиного одобрения и признания, что я не хуже старшего брата и сестер. Пускай не такая яркая, как красавица Викуся, или остроумная и очаровательная, как Мася. Еще и мужем выберут кого-то местного, который вполне может не на мое благо набирать политический вес, пока я буду учиться. Машинально бросаю взгляд на Вику, а потом на себя. — Да, красотой я явно никого сейчас не очарую, чтобы он это... Ну, как это называется, когда мужчина не влюбился, но оказался крайне заинтересован особой женского пола. Увлекся? Ай, ладно, если еще и этой взрослой фигню голову забивать, она лопнет. Или наоборот об этом стоит подумать. Я же становлюсь взрослой, а взрослые об этом думают. Наверное, вдруг смогу его сделать, ну, типа, союзником. — Боишься? — тихо спросила Вика, вырывая меня из моих мыслей. Я нервно рассмеялась. Вряд ли этот калейдоскоп эмоций можно писать таким словом. «Примерно как на экзамене по обезвреживанию», — усмехнулась я. «Когда перед тобой бомба и хоть одно неверное движение случится большой бум». Старшая приобняла меня. «У тебя сейчас выражение лица скорее как на экзамене по стрельбе, когда все нервничают из-за того, как мучительно утекают секунды, а ты молча смотришь на мишень, целишься до какого-то одного тебе понятного момента и...» Вика загадочно блеснула глазами. «И?» — выразительно кивнула я, не понимая, к чему это она говорит. «И ты попадаешь прямо в глаз». Желая прогнать воспоминания о том, как получила наивысший баллы на экзаменах, представляя, что на месте мишени может стоять человек, который вот-вот выстрелит в отца, я попытался шутиться. «Да я просто стрелять люблю», — отмахнулся я. «Родись я в другой семье, стал бы снайпер, так одни резиновые уточки по выходным». Пришлю тебе коробку в честь коронации. Ущипнула она меня за ребра, словно мне до сих пор пять лет. И соль для ванны, чтобы плюшевые медведи снились. И вроде бы шутка, но как больно кольнуло. Я люблю оружие стрелять, но до сих пор сплю с плюшевым медведем. Плюшевый медведь и пистолет. Шикарное сочетание. Кажется, придется серьезно подумать, как сделать так, чтобы стать не картиной с розовым цветочком на стене емца, а хотя бы ружьем. И чтобы никто не сомневался, что я точно выстрелю. Если потребуется, главное, когда потребуется. Не колебались ни секунды. Империя Единства. Россия, Московская губерния, Монина, 12. Усадьба Балабанова. Реставрационно-архивный комплекс Центрального музея Императорских военно-воздушных сил. 25 сентября 1936 года. Товарищ Берия второй час показывал Саше местные достопримечательности. Посмотреть было на что, ведь под скромной непримечательной вывеской скрывался императорский ядерный центр со всеми его корпусами, институтами, лабораториями. Находящийся рядом Центральный музей ИВВС служил надежным прикрытием деятельности центра. Через само Монино проходила железная дорога и Владимирский тракт, а расположенный в паре километрах от основного музея реставрационно-архивный комплекс не вызывал особых вопросов у окружающих ибо сюда часто завозили всякого рода корпуса и прочие детали самолетно-вертолетной техники, и тут на самом деле был цех, который что-то с ними якобы делал. Другое дело, что чаще всего под прикрытием таких грузов на территорию центра поступали грузы совсем иного назначения, о характере которых знал только очень ограниченный круг лиц. Были здесь и, собственно, небольшой атомный реактор, и оборудование для обогащения радиоактивных материалов, и множество всякого нужного и секретного. Совершенно секретно у государственной важности. Тут был построен комфортабельный городок для ученых и технического персонала. Собственно, основным наукоградом являлся населенный пункт закрытого типа, который в этом полугодии имел почтовый адрес Щелково-14, неофициально именуемый среди своих Атомоградом. Там был построен целый город с жилыми, весьма и весьма комфортабельными домами и целыми кварталами, административными, научными, образовательными, и, конечно же, школьными и дошкольными учреждениями для детей и семей ученых и техников. Так что расположенный 10 километрами восточнее почтовый ящик под индексом Монина-12 был, так сказать, выносным фарпостом с самыми опасными образцами оборудования и возможностью проводить всякие опыты вне Атомограда. Впрочем, и сам Центральный музей и ВВС большей частью служил для отвода глаз любопытствующей шпионской публики. Место вскоре будет признано неудачным и окончательно перейдет в статус реставрационно-архивного комплекса. Сам же музей ИВВС будет построен южнее Москвы. Вообще же у Саши сегодня была обширнейшая научная программа в том плане, что он сегодня должен был посетить помимо Атомограда еще Наукограды Фрязина, Центр радиоэлектронных исследований и разработок, и Черноголовка, Центр исследований теоретической и химической физики, Центр научного приборостроения России где также будет знакомиться с новейшими достижениями научной и технической мысли империи в этих сверхважных направлениях. Поэтому слишком долго задерживаться в этом Александр не планировал. Он здесь не в первый раз и, даст бог, не в последний. Тем больше удивление вызвала просьба генерала Берия о приватной аудиенции. И желательно не в помещении, где, как известно, даже стены могут иметь уши. Саш кивнул. «Что ж, Лаврентий Павлович, давайте прогуляемся по аллее к тому фонтану». Берия кивнул и сделал приглашающий жест. «Аллея была тем хороша, что не имела даже кустов по бокам, а значит, к прогуливающимся никто не мог подойти незамеченным ближе, чем метров на двести, и то, если дозволит личная охрана Кесаря». «Итак, ваше императорское величество, я поставлю на эту должность вашим царственным отцом для обеспечения развития имперского атомного проекта». Но в мои обязанности входит также обеспечение безопасности проектов, в том числе и в части защиты от возможных утечек совершенно секретной информации к нашим вероятным противникам. Естественно, все ведущие научные сотрудники находятся под негласным наблюдением, равно как технический персонал также под неусыпным бдением наших спецслужб, в том числе путем внедрения в эту среду наших сотрудников разведки и контрразведки. Я все это знаю, Лаврентий Павлович. «Давайте ближе к сути. У меня сегодня довольно плотный график». Берес склонил голову. «Виноват, Ваше Императорское Величество. Перехожу к сути. В разработку наших спецслужб попал профессор Резерфорд. Как известно, Вашему Величеству он британец по происхождению, хотя родился в Новой Зеландии. Он принял русское подданство и живет в России уже 18 лет». Так вот, с некоторых пор профессор начал в разговорах с коллегами выражать свою, скажем так, озабоченность тем, что наши изделия то бишь их научные разработки в области атомного оружия, были применены немцами против Великобритании. Мол, он подписывался участвовать в этом проекте, полагая, что империя, получив атомное ядерное оружие, выступит гарантом мира во всем мире, заставив человечество отказаться от всяких войн и насилия. Империя же, по его мнению, нарушила свои обещания перед научным сообществом, передав атомные бомбы немцам для боевого применения. Хотя, конечно, империя ничего никому не обещала, это все фантазии профессора Резерфорда. Кесарь кивнул, поощряя генерала, скорее перейти к сути без верноподданических экивоков. И тем не менее. Да, Ваше Величество, и тем не менее. Профессор Резерфорд начал излагать провокационные мысли в части того, что пока у основных держав мира не появится свое оружие сдерживания, у империи будет слишком большой соблазн применять атомные бомбы еще и еще по всему миру. Что ж, что-то такое ожидалось, они с отцом не раз обсуждали тему возможных утечек сведений об атомных проектах на Запад и в Японию. Более того, по данным разведки, несмотря на войну между Германией и Британией, немецкие ядерщики принимают участие в Американо-Англо-Аргентинском атомном проекте. Пока там довольно далеко до практического результата, но исследования идут полным ходом, а урановое и плутониевое сырье пытаются купить по всему миру, где только возможно. Конечно, свой центр ядерных исследований есть и в самой Германии, расположившись в огромном комплексе в недрах германских Альп. Такой же центр есть и в Японии, и, конечно, в США. И по оценкам специалистов, на данный момент от первого прототипа эти все центры отделяет пара-тройка лет. Возможно, и год, если они получат сведения прорывные технологии из единства. И тогда все, что может ограничить количество атомного оружия у вероятного противника – Это возможности промышленности массово производить такие изделия и наличие требуемого для этого обогащенного сырья. Так что все эти разговоры Резерфорда были ожидаемыми. И не факт, что так думал один только Резерфорд, другие могли быть просто умнее и меньше болтать. Ученые вообще часто идеалисты, что те дети малые. Другое дело, что передать сведения на Запад или в Японию было совсем непросто, ведь меры по обеспечению безопасности проекта принимались совершенно колоссальные. И что вы предлагаете? Поиграть в игру, мой кесарь. Допустить контролируемую утечку. Дать возможность Резерфорду передать на Запад некоторые сведения о технологиях нашего атомного проекта. Естественно, передаваемая информация будет ровно в том виде, который нам самим выгоден. А я смею полагать, что если нам удастся пустить их исследование по самому дорогому и самому трудному варианту, то мы тут можем убить сразу двух зайцев. Заставим Запад и Японию тратить огромные силы и ресурсы на фактически тупиковые направления. И заставим тот же Запад поверить, что наши исследования именно в этом направлении проводятся, что заставит их оценивать наши ядерные запасы цифрой раз в 10 меньше реальной. Северное море. Борт суперлинкора «Пантократер». 26 сентября 1936 года. Могучая объединенная эскадра шла на север, к берегам Шотландии. Третья эскадра русского Балтийского флота и вторая атлантическая эскадра императорского флота Рима. Нашу эскадру представляли модернизированный суперлинкор «Пантократор» – четыре легких авианосца Афанасий Никитин, Балтиец, Царь Салтан и Дядька Черномор. Линкоры – новейший «Кесарь» и «Меркурий», а также модернизированная «Полтава», линейные крейсера Измаила и «Бородино», крейсера, эсминцы, две суперподлодки с ракетным вооружением серии 10705 «Москва», Дальние подводные лодки серии «Кракен» и «Янычар». И, конечно же, множество десантных средств, включая большие десантные корабли «Санкт-Петербург» и «Кронштадт». У берегов Шотландии их уже была готова встретить эскадры Северного флота. Новый суперлинкор «Царь Иван Грозный», суперавианосец-архистротик «Михаил», легкий авианосец «Северянин», линейный крейсер «Березина», БДК «Архангельск» в сопровождении двух эсминцев ПВО крейсировали южнее Ньюкасла, нью у Саундерленда а Андрей Первозванный и легкий авианосец «Помор» расположились в заливе Фертофорд восточнее Эдинбурга. Модернизированные же линкоры «Моанзунт» и «Петропавловск», а также ракетная подлодка типа «Москва» с кораблями сопровождения блокировали английские базы на Аркнейских и Шотландских островах. Вчера вечером к нашей балтийской группировке присоединился итальянская эскадра в составе новейшего линкора Савой, авианосца «Спарвьеру» Тяжелого крейсера Бальцано и прочих боевых кораблей, соответствующие эскадры сопровождения, включая подводные лодки, танкеры и римбазы. Третий же Атлантический эскадра императорского флота Рима в составе суперлинкора принцесса и Аланда Савойская, новейших линкоров импера Рома, авианосца Аквила, модернизированных линкоров Христофор Колумб и Франческо Карачоло с кораблями обеспечения сопровождения шла на север к берегам Шотландии, огибая Ирландию вдоль ее западного побережья. В общем, был у нас свой аналог Великой Армады, и я надеялся, что она не повторит судьбу испанской предшественницы. Впрочем, пока ничего не предвещало. Прогноз погоды был благоприятным, британские корабли, подлодки и авиации в этом районе могли нас беспокоить лишь эпизодически. Но они и этого не делали, стараясь не вступать в открытый конфликт еще и с единством с Италией в придачу. Им германцев с голландцами хватало и без нас. Тем более, что немцы сегодня-таки прорвали фронт и начали развивать свое наступление в охват с юга агломераций Лидс, Шеффилд, Манчестер, Ливерпуль. Ситуация для британцев была просто аховой, ведь Ливерпуль оставался основным портом снабжения британских войск и эвакуации населения. Расположенные южнее порты Милфорд-Хейвен, Кардифф и Бристоль не могли справиться с потоком грузов и уезжающих, а высадка французов в Корнуолле а затем и в Уэльсе должна была поставить окончательную точку в британских морских перевозках. Про порты Шотландии я и не упоминаю, поскольку с Глазгом мы разберемся в самые ближайшие дни. Конечно, на западном побережье Британии хватало мелких портов, но они большей частью были рыболовецкими или портами местного значения, которые просто не могли принимать и отправлять достаточное количество грузов и все больше использовались гражданскими для эвакуации в Ирландию. И отнюдь не всегда за счет правительства и не всегда дешево а ирландские посудины вообще в лице своих шкиперов и команд не могли себе цену сложить. Вообще же ситуация была странной. Официально шла война Британии против германо-голландско-испанской коалиции. При всем при этом фактически наши войска, пусть под флагом ЧВК Кассиопе, уже оторгли от Британии Эдинбург и округу, а наша морская армада направлялась окончательно решить вопрос с независимостью Шотландии. Причем в этот раз мы не скрывались под фиговыми листками флагов всяких там ЧВК, коих у нас было великое множество по всему миру. Нет, лично я шел во главе армады поддержать права своей дочери на шотландский престол. И тут не могло быть никаких разночтений, тем более что мы и все наши союзники уже признали независимость королевства Шотландии. Но официальные британские власти лишь заявляют нам решительные протесты, требуют вывести войска. На что от нас следует недоумение на лице, ведь наших войск на британской земле нет а Шотландия – независимое государство. В общем, подайте в суд. Уверен, что точно так же Великобритания не объявит войну Франции, которая вот-вот высадится в Корнуолле и Уэльсе, ведь французы официально не претендуют на эти земли, а лишь защищают братское и кельтское население острова от наступающих германских войск. И, мол, когда угроза минует, Париж сразу же готов обсудить вывод французских войск обратно на континент. Понятно, что этого уже никогда не произойдет, Но объявлять войну еще и Франции король Эдуард VIII и его министры как-то не спешили. Да и не было у них столько войск, чтобы открывать еще два фронта на юге и один на севере в Шотландии. С Рюмом прошла над головой двойка реактивных бомбардировщиков ан 16 мр в сопровождении реактивных же истребителей бомбардировщиков СИГ-10А. Эскадрилья ушла на север в сторону Шотландии, каким-то известным им целям на территории королевства. Я не могу все знать, не царское это дело все знать. Бросаю взгляд на стоящую рядом со мной на мостике Лизу. Она тоже провожает взглядом удаляющиеся 14 самолетов. О чем она думает? Ошеломление вроде проходит, но девочка все никак не соберется. Ну, время вроде еще есть. Коронация назначена на 4 октября. Будет время осмотреться на месте и познакомиться с Новым Отечеством, которым, как я надеюсь и верю, ей предстоит править долгие десятки лет. На славу и благо им во имя величия себя любимой. В любом случае, в учебнике история она уже попала. В каком качестве она там останется, целиком зависит от нее. Ну и от меня немножко. Ваш всевеличие срочной депеше. Киваю адъютанту, принимая бланк шифрограммы. Солнце, я на несколько минут тебя покину, нужно провести дешифровку. Лиза кивнула и вновь устремила свой взгляд куда-то вперед, туда, где нас и ее персонально ждала Шотландия. Что ж, расшифровка не добавила мне спокойствия. Депеша была от ямца. К нему прибыл офицер, почти парламентер. Командующий британской военно-морской базой, имеющий по соседству военно-воздушную базу, сообщал неофициально, что от Верховного командования пришла директива о подготовке арсеналов и персонала баз к применению химического оружия, огромный запас который хранился на местных базах. Командующий мало того, что был ярым противником применения химических боеприпасов на территории метрополии, так еще был и шотландцем, что вносило определенный диссонанс между его убеждениями и полученным приказом. Из сообщений не было понятно, был ли данный офицер таким уж патриотом Шотландии, или им двигали иные мотивы, но он готов был пойти на некоторые соглашения с новыми властями королевства, если такие соглашения позволят предотвратить применение химического оружия непосредственно в Шотландии. Посмотрев приложение, делаю вывод о том, что база в Инвергардоне находится достаточно далеко от Эдинбурга, но в то же время примерно в том районе крейсирует эскадр нашего Северного флота. Однако без удара космодесанта, который сможет заблокировать все взлетно-посадочные полосы, мы явно не обойдемся. А там не так, чтобы и близко, порядка 180 км, если по прямой от Эдинбурга. Не факт, что вертолеты смогут вернуться назад. Конечно, с другой стороны, там наш флот, так что топливо имеется. Да и без усиления орудиями главного калибра линкоров вертолеты вряд ли произведут на местный гарнизон неизгладимое впечатление. В чем было слабое место? Хотя бы в том, что мы официально не воевали с Британией, они, соответственно, не воевали с нами. А тут целая войсковая операция. Но позволить применить в Шотландии химическое оружие я не мог. Шотландцев и так мало, всего-то несколько миллионов. Да и вообще. Британская империя, Шотландия, окрестности базы Инвергардон. 26 сентября 1936 года. Десятки и десятки вертолетов. Летные полосы, занятые воздушными машинами и бойцами космодесанта, которые активно перекрывают саму возможность для взлета воздушных судов. Генерал Гребель всячески спешил, ведь дело было не шучным. Химический заряд – знаете ли. Виктор Федорович распорядился садить вертолеты непосредственно на взлетное поле. Хотя бы из того соображения, что стоящий на полосе вертолет будет непреодолимым препятствием для взлетающего бомбардировщика. Особенно, если бомбардировщик сей несет на борту химическое оружие. Британцы, разумеется, отреагировали, если не мгновенно, то весьма быстро. Со стороны казарм уже бежали пехотинцы, со стороны ангаров уже катились две бронемашины и три грузовика. Конечно, русские вертолеты могли их покрошить в капусту, но приказ был по возможности не провоцировать бой и бой столкновение. Что ж, одна надежда, что командующий военно-воздушной базой британцев столь же разумен и трезвомыслящ, как и его военно-морской коллега. Над базой прошло звено СИГ-9, обозначая, так сказать. Пока никто не стрелял. Ни с той стороны, ни с этой. Радио на базу. Радистки и в эфир пошло заранее подготовленное сообщение. Одновременно с этим громкоговорители на вертолетах заговорили на чистейшем английском языке. Все как всегда. Призывы проявить благоразумие, не губить жизни свои и своих боевых товарищей, сопротивление бесполезно. У берегов крейсерует русская эскадра во главе с суперлинкором «Царь Иван Грозный» и суперавианосом Архистратик Михаил». Понятно, что оптимизма полученная информация в британские головы не добавляла, но было понятно, что если приказ будет отдан, то они примут этот бой. Пусть даже он будет абсолютно безнадежным. И а при таком соотношении сил, при крейсирующей эскадре, которая может всю округу накрыть несколькими залпами главного калибра, баражирующих в небе нескольких десятков ударных вертолетов, при периодически пролетающих над головами русских реактивных истребителей-бомбардировщиках, Перспективы действительно были безнадежными. И даже хуже. Со стороны строения базы показалась военная легковушка с белым флагом переговоров. Генерал Гребель кивнул. Машину. Машина ожидает, тащ, генерал. Добро. Кивнув адъютанту, командующий операцией ловко вскочил в подъехавший армейский внедорожник «Рено-вездеход» и под таким же белым флагом переговоров выехал навстречу приближающейся машине. Нейтральное поле. Две машины стоят сотни шагов друг от друга. Два генерала встречаются посередине. Гребель в полевом камуфляже компании. Британец, ну, как и должен выглядеть британский генерал в полевой форме. Русский представился. «Генерал Виктор Гребель, честь имею приветствовать коллега. Британец козырнул в ответ. «Генерал Эдуард Паркер, могу я узнать причину вашего визита к нам?» «Разумеется, коллега, разумеется. К нам поступили сведения о том, что командование Инвергардона получило приказ подготовиться к применению химического оружия». Мы не можем допустить применения оружия массового уничтожения на территории суверенной Шотландии. Британец хмуро огрызнулся. Это территория суверенного Соединенного Королевства, и мы в своем праве. Гребель пожал плечами. Это, мягко говоря, очень сильно дискуссионный вопрос. Независимость Шотландии признана уже двумя десятками держав, в том числе и единством. А учитывая наше тотальное превосходство на море, на суше и в воздухе, этот вопрос даже не стоит потраченного на бесплодную дискуссию времени. «Вы русский?» – кивок. «Разумеется. Разве не заметно?» «Заметно. Вы поддержали шотландских сепаратистов и желаете расчленить Великобританию». Прозвучало как обвинение. С некоторым даже надрывом в голосе. же был спокойным и вполне вежливым. «Мы поддержали право Шотландии на самоопределение. Точно так, как Британия веками не только поддерживала всяких сепаратистов в России, но и многократно устраивала у нас государственные перевороты». Жизнь, сударь, устроена так, что все возвращается. С впрочем, это опять-таки бессмысленная дискуссия, а пальцы на спусковых крючках могут дрогнуть что у ваших, что у наших. И тогда тут начнется бойня, и из ваших не выживет никто, уж поверьте. У нас все готово к взрыву складов с химическим оружием, так что и все ваши угрозы бравада. Гребель вновь пожал плечами. «Ну что ж, рискните, и бог вам судья». Все мои бойцы имеют средства защиты, а про то, что вы не сможете нанести ущерб нашей авиации и флоту, даже говорить не приходится. Но на базе Инвергардон британские солдаты, а в поселке при базе семьи военнослужащих, в том числе, насколько мне известно, и ваша семья. Вы готовы принести в жертву свою жену и собственных детей, сэр Эдуард? У вас их помнится трое, двое чудесных мальчиков и прелестная девочка. Вы готовы их убить? Готовы к тому, что они умрут в страшных мучениях? Англичанин скрипнул зубами и промолчал. А что тут говорить? Как военный он, безусловно, готов был умереть за Отечество, но был ли он готов убить гражданских и собственных детей? Наконец, сэр Эдуард хмуро спросил. Что конкретно вы предлагаете? Не выполняйте преступный приказ о применении химического оружия. Без эксцессов передайте нам базу и склады с химией. Пока не будет принято решение об экстрадиции, вы и ваши подчиненные будут находиться в статусе интернированных. Лично вас, вашу семью, офицеров с семьями ждет прекрасный коттеджный поселок, где, в полном соответствии с Гаагской и Женевской конвенциями, вы будете обеспечены всем необходимым. Война для вас и ваших солдат окончена, сэр Эдуард. А чтобы вам легче думалось, хочу вам сообщить, что ваши коллеги с военно-морской базы приняли разумное решение и уже проходят процедуру интернирования. Так что в коттеджном поселке вы вскоре сможете встретиться с генералом сэром Кентом Лохом и его офицерами. Британская империя. Коронный домен Остров Мэн. Королевский бункер. 26 сентября 1936 года. Эдуард VIII закономерно был мрачен. Все буквально рассыпалось на глазах. Фактически битва за Британию была проиграна. Шотландия по факту отделилась. Можно какое-то время потянуть волынку, прости господи, играясь в формальности о том, что решение самозваного самозванного парламента юридически ничтожно, потом в то, что такое расторжение унии должно быть одобрено английским парламентом, которого нет и неизвестно, когда он соберется вообще и где соберется. Хорошо, хоть августейшая семья уже в замке Хэтли в Канаде. Конечно, он сам, когда наступит время эвакуации, и правительство Британской империи будут размещаться на территории Ньюфаундленда, как на территории Британии, которая не входит в состав Канадского королевства, но это формальности. Жить он все равно будет в замке Хэтли. Что ж... Дни Британии на острове явно сочтены. Миллионы подданных всеми мыслимыми способами покидают остров. И не только в Канаду и Соединенные Штаты, а вообще куда угодно. В Австралию, в Вестралию, в Новую Зеландию, в Африку, в Южную Америку и даже во Францию, Италию, Рамею и Россию. Идет буквальный исход библейских масштабов. Тем более, что прорыв немцами фронта южнее лица создавал серьезную угрозу всей северной группировки. Фактическая потеря Шотландии ставила под вопрос устойчивость войск к территории Северной Манчестера, а высадка французских войск на северном побережье Корнуолла и Уэльси ставила под угрозу и группировку в коренной Англии вокруг самого Лондона. Всем, включая его элиты, генералов и простых солдат, было уже понятно, что эта часть войны проиграна и метрополия потеряна. Смогут ли они когда-нибудь вернуть себе свое отечество? И когда это случится? Вопросы, на которые нет и не может быть ответа. В это можно лишь верить. Потребуется как минимум год на перегруппировку сил. И уже всерьез встает вопрос о том, куда высаживать приближающиеся экспедиционные войска из Индии, Австралии, Вестралии, Новой Зеландии и африканских колоний. В метрополию, дабы продлить агонию сопротивления? Или уже сразу в Канаду? Американцы, опять же, не только и не столько заняты спасением Британии, сколько явно хотят подчинить ее себе, а все британские колонии взять под охрану. Все, конечно, будет обставлено, чинно и благородно, но всем будет ясно, что в союзе США и Великобритании последний будет играть роль младшего партнера. Очень-очень младшего. В ближайшие дни, насколько было известно Эдуарду, американцы планировали масштабную высадку своих войск в Ирландии. Официально, с целью обеспечения безопасности острова от германской угрозы. По факту, Ирландия должна была стать передовой базой нарождающегося свободного альянса во главе с США. Тем более, что надежность позиции в Португалии под большим вопросом, а Испания, по факту, вскоре будет потеряна. Что ж, в этот раз Ирландия тоже послужит непотопляемым авианосцем в играх великих держав. Только в этот раз ее аэродромы будут бомбить не только оккупированную Британию и отторгнутую Шотландию с Уэльсом, но и Германию, Голландию и, возможно, Францию. И, конечно же, Германия, Франция и, возможно, Россия будут неизбежно бомбить Ирландию в ответ. Ирландцам, разумеется, будет плохо, но в играх великих их никто спрашивать и не собирается. Королевство Шотландии. Эдинбург. Эдинбургский замок. Гостевые апартаменты. Временный кабинет его всевеличия. 27 сентября 1936 года. Вести из Германии напрягали. Игра становилась все более беспредельной со всеми вытекающими из этого последствиями. По неволе прошедшие полтора десятка лет воспринимаешь с некоторой ностальгией. Взрыв на борту самолета «Кайзера», благо едва успели набрать небольшую высоту. Взрыв, падение, политкорректно наименуемой жесткой посадкой. Несколько погибших на борту. Сам «Кайзер Вильгельм» жив, хотя и получил множественные переломы и сотрясения мозга. Медики утверждают, что жизнь монарха вне опасности, хотя полная реабилитация займет несколько месяцев. О повышенном оптимизме врачей говорил хотя бы тот факт, что крон принц Луи был срочно объявлен регентом Германской империи и исполняющим обязанности президента Рейха. Было совершенно очевидно, что Вильгельм III на данный момент недееспособен, со всеми вытекающими последствиями. Нужно ли говорить о том, что немцы как-то разозлились? Ни самой Германии, тем более в Британии, поскольку ни у кого не было сомнений в том, кто за этим покушением стоит. И так трещавшие по всем швам британские фронты в метрополии вдруг превратились в сплошную кровавую кашу, где уже никто не обращал внимания ни на гражданских, ни на санитарные поезда, ни на что бы то ни было иное. Бомбили и обстреливали всех подряд. В этом плане Шотландия была островком условной стабильности. Многие британские гарнизоны соглашались на интернирование, в особенности после приближения русско-итальянского флота к Глазго. Среди самих шотландцев царил, если не эйфория, то настроение было как минимум сильно приподнятым и воодушевленным. Проехавший с утра по улицам столицы Лизу толпа встречалась с ликованием. Поступали сообщения из Англии, где шло массовое разоружение всех шотландских частей. Офицеры-шотландцы часто отстранялись от командования и вообще от службы, как неблагонадежные. Что-то похожее происходило и в Уэльсе, и с выходцами из Уэльса. Заодно почему-то прилетело по старой памяти ирландцам. В Ирландии, в свою очередь, участились демонстрации забастовки против нашествия англичан, которые нередко перерастали в стычки и целые погромы. Беседа с емцем была непростой. Безусловно, он проявил известное самоуправство, и я не мог не обозначить свое неудовольствие с фактом, Хотя, конечно, как имперский комиссар он был в своем праве. Захватив короны и прочие регалии, он частично реабилитировался в моих глазах, тем более, что в обломках самолета нашли не только шотландские регалии, но и короны Уэльса и самой Англии. Понятно, что корону Уэльса, согласно договоренности, я передам своему зятю Анри, пусть с ней сам разбирается, а вот корона Англии и всей Великобритании этот приз дорого стоил. Я пока не знал, где и как он будет разыгран, но что разыгран так или иначе будет, у меня не было ни малейших сомнений поэтому емца я сильно гнобить не буду, но накажу. Придется ему пару лет побыть лордом, верховным констеблем Шотландского королевства. Будет сидеть по правую руку от королевы, командовать всеми войсками полиции королевства и хранить ключи от парламента. Естественно, от должности главы Есеты поста главного ловчего императора его тоже никто освобождать не собирался. Пусть отслужит сначала. Что ж, пора на аудиенцию к дочери. Там сейчас соберется важная публика. «Империя Единства», «Россия», «Саратов», «Гостиница Волга-Матушка», «Императорские апартаменты», 27 сентября 1936 года. Шифрограмма от Луи застала ее, когда она только-только вышла из ванной. Еще вся распаренная в махровом халате с полотенцем, обмотанным вокруг головы, она спешно расшифровывала послание, сидя за столом в кабинете. Прочитав, Мася откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза покушение на будущего свекра. Он жив, но пока никого не узнает и явно не способен принимать решения. Ее Луи принял регентство и временное президентство. Внезапно невеста кронпринца вдруг почти превратилась во временную кайзерин. Пока понятно, это все символическая ерунда, ведь официально она пока там никто. Но тем не менее. Тем не менее. И дай бог здоровья Вильгельму Третьему. Она желала ему здравия и как благочестивая христианка, и как вполне прагматичная царевна которая мечтает поскорее выйти замуж за наследника германского престола. Если Вильгельм будет жив, то ее свадьба состоится уже в феврале следующего года. Если он умрет, не дай бог, в Германии будет объявлен государственный траур на год, и ни про какие свадьбы нового кайзера речи идти не будет. А за это время всякое может случиться. Почему-то вспомнила, что отец женился на матери через 4 месяца после гибели графини Брасовой. Но графиня не была объявлена императрицей. А значит, и государственный траур также не объявлялся. И, конечно же, Мася ничуть не жалела графиню Брасову. Она достаточно изучила ее жизнь, чтобы у нее пропали хоть малейшие нотки сочувствия к этой авантюристке, пусть даже она и была матерью брата Георгия. Да и вообще, если бы графиня тогда не погибла, то кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба ее отца. Поженились бы они с мамой в итоге, и как следствие появилась бы на свет сама Мася. Впрочем, это все дела давно минувших дней. А сейчас явно приближаются дни, которые станут испытанием для всех, в том числе и для нее самой. Королевство Шотландии, Эдинбург, Эдинбургский замок, гостевые апартаменты, временный кабинет его всевеличия, 2 октября 1936 года. Ситуация запуталась окончательно. Сильно обидевшиеся германцы убили английского короля. Вместе с ближайшим окружением и кораблем, на котором он пытался отплыть с острова Мэн. Операция «Пеликан». Под прикрытием легенды о массированной бомбардировке Ливерпуля огромная воздушная армада Люфтваффе зашла с севера, со стороны Шотландии. Цель небольшая эскадра. Главная цель — линейный крейсер «Худ». И немцы пикировали сквозь огонь ПВО, торпедоносцы делали заход за заходом, не считаясь ни с какими потерями. И что теперь? А вот фиг его знает. Мотивы немцев мне понятны, они еще долго не успокоятся. Имел ли личный Эдуард хоть какое-то отношение к покушению на Вильгельма III? Неизвестно, да какое это теперь имеет значение. Ясно, что и так паскудное настроение у британцев стало еще хуже, а неопределенность приняла просто катастрофически космические масштабы. Там и с наследованием короны не так все просто. Да и где эта корона? Верно, у нас, в смысле, в Шотландии. По закону, вроде как, корону должен наследовать старший сын, то есть 11-летний Джон Георг. Но есть еще мнение, что наследовать должна старшая дочь по праву старшинства, то есть принцесса Анна. Это спорно с точки зрения закона, но воцарившийся в Британской империи хаос мог породить не такое. Не говоря уж о том, что и сама новоиспеченная вдова Изабелла-младшая Орлеанская тоже была не прочь получить какую-то корону. Короче, весь этот цирк и хаос не добавлял уверенности в британское общество, равно как не добавлял стойкости британским солдатам и морякам. И если перед немцами британцы хоть как-то держались, то французам и шотландцам уже сдавались массово или старались поскорее покинуть Британию через западные порты. Вообще же, дезертирство британской армии приняло просто-таки ошеломляющие масштабы. Вроде бы уже и некуда было бежать, но и ловить их тоже было уже совершенно некому. Текст Виталия Сергеева. «Империя Единства, Россия, Московская губерния, Монина 12, усадьба Балабанова, реставрационно-архивный комплекс Центрального музея императорских военно-воздушных сил. 3 октября 1936 года». «Ваш ход, Эрнст Яковлевич!» – молодой человек откинулся на спинку кресла. «О, это что-то новенькое, Фишер!» – ответил сидеющий джентльмен с усами, прильнув к столу третий год они уже увлечённо исследовали на досуге дебют Немцовича, проветривая заодно и родной для них английский. В целом, главный вычислитель ядерного центра и маститый академик давно уже сошлись. Их трудно было назвать земляками. Старший родился в семье шотландца в Новой Зеландии, младший в нортумберийском Ньюкасле, в семье германскоподданного из России. Если бы не местечковый патриотизм коллег из Ковендерской лаборатории, Эрнест бы продолжил свои труды на благо науки в Кембридже, Но тогдашние его обиды и заманчивые предложения от змеи искусителя Николы Теслы привели его сначала в Константинополь, а потом в этот подмосковный институт. «Конь Д5, мальчик мой!» — озвучил свой ход новозеландец. «Защита Алехина?» — спросил вычислитель и, не дожидаясь ответа, сделал ответный ход. «Вы сегодня стремительный Вильям», — медленно проговорил Резерфорд, снова погружаясь в игру. «Вы тоже, Эрнст Яковлевич». «Последние дни неосторожны», — отметил Фишер, глядя на доску. Сидевший против него интеллектуал всегда был свободолюбцем. Фишер, вернувшись с родителями в Россию после американки и будучи молодым, смог вжиться в здешнюю атмосферу почитания прогрессивного монарха. Атмосферу, несущейся в будущее страны, где можно было многое, но за слово против единства или величеств могли и побить. Но он был молод, прошел здесь и армейскую службу, и студенчество, И императорские народные стройки. Он вырос здесь среди простых людей и смог перенять их настрой, прочувствовать всю разность положений простолюдина на Донбассе и в угольном сердце Англии. А вот его визави приехал в единство уже благородием и Нобелевским лауреатом. Да и здесь Эрнест общался почти исключительно в своем академическом кругу. Конечно, будучи фермерским сыном, он не имел характерной для английских лордов заносчивости но и технического персонала по-настоящему смог сойтись только с ним, с Фишером. Земляки, гуманисты, люди с абсолютной памятью, у них было много общего. Последние годы они плотно приятельствовали. Проф считал даже, что составил протекцию молодому дарованию на должность главного вычислителя. Домами они еще, впрочем, не дружили. Общались на работе, в основном вечерами, пока шли вычисления по поданным резерфордам данным. Знал бы он, сколько таланта пришлось проявить Вильяму для подхода к объекту. «Что вы, Вильям Генрихович?» — Резерфорд отвечал размеренно с замедлением, выискивая хороший ход. «Я сама осмотрительность и неспешность». «Я не об этой партии, профессор. Я о разговорах», — неторопливо раскуривает таволгу, — проговорил Фишер. А каких, Вильям?» — спросил Эрнест и сделал ход. «Вы слышали о Шотландии, сэр?» — вычислитель сменил тему. «Да, Вильям, и происходящее там меня очень тревожит», — отрываясь от игры, ответил Резерфорд. «И меня, Эрнест, и меня. Русская эскадра держит на мушке мой родной Ньюкасл Апентайн. глаза Вильяма Фишера блеснули тревогой. Последнюю фразу вычислитель произнес на родном для него североанглийском диалекте Джорджи, но, знавший с детства шотландский, профессор без труда понял его. Его собеседника сложившаяся ситуация более чем волновала. «Сэр Эрнест», — выдохнув, продолжил Фишер, «до конца вычислений еще больше часа эта партия тоже может подождать, а Вязовая аллея весьма располагает к прогулке, не составите ли мне компанию?» Вильям предлагал поговорить и не хотел делать это в стенах своего центра, в стенах, у которых, как он знал, есть уши. В лишенной подлеской скамеек аллеи с шумящими на ветру листьями можно было надеяться на приватность. «Хорошая идея, Вильям. Я с утра не выходил из здания». Чуть притормозив с ответом, вымолвил Эрнест, вставая. Они вышли из кабинета и, спустившись по металлической лесенке, прошли через длинный машинный зал, заставленный двухэтажными рядами шкафов электронного вычислителя. Счетные машины гудели, просторный зал наполнял озон. Открывшись у торца машинного зала аллея окутал их осенней влагой и прохладой. Они шли некоторое время молча, то ли наслаждаясь природой, то ли отходя подальше от насыщенных аппаратуры и стен. «Красивое здесь индейское лето, Вильям Генрихович», — начал профессор. «Но не о нем вы пригласили меня поговорить». «Да, красивое, русские не зря его зовут Бабьим. Оно обманчиво, как и русские, даже те, о ком вы имели смелость говорить», — ответил Вильям. «Вас, я вижу, это тоже беспокоит, Вильям. Нам дали надежду, что мы творим добро» а теперь нашими же трудами выжигают дом наших отцов». Резерфорд подбирал слова. Он уже 8 лет знал Фишера, еще когда тот пришел в центр аспирантом к профессору Нейману в Константинополе. Нейман уехал, но Эрнест получил от него тогда хорошие рекомендации на Фишера. И потом, встретив его уже в центре, смог его и сам оценить. Он знал, что Вильям рационален, и, в отличие от многих среди местной научной молодежи, не ослеплен верой в освобожденчество, но при этом лоялен и местным не в чем его упрекнуть. «Профессор, я разделяю опасения, что мы выковали меч, который может всех погубить». Решив боли не тянуть, но избегая имен, Вильям начал говорить. «Против этого меча не выкован щит, и защитить мир можно только, если такой же меч будет и с другой стороны», продолжил Фишер. Эрнест медленно кивнул. «Но словами сделанного не исправишь. Более того, опрометчивые слова могут подлинный мир и отдалить», остановившись на перекрестке аллей, проговорил вычислитель. Эрнест было уже хотел что-то сказать, но Вильям поднял руку, остановил его жестом и продолжил. «Я рад, профессор, что мы исповедуем одни убеждения, но ваши смелые слова заставляют меня просить более не произносить их». «Но почему, Вильям? Это единственное, чем я могу противиться грядущей опасности». Несколько запальчиво выпалил профессор. — Нет, Эрнст, не единственное. Но если вы продолжите в том же духе, то вас могут от проекта и отстранить, — твердо ответил вычислитель. — Пусть, но я буду и дальше протестовать, — продолжил Резерфорд. — Коллеги меня услышат? — Да, Эрнест Джеймсович, коллеги вас услышат. Но к получению защитного меча это их не приблизит. также же твердо продолжил младший из говорящих. «Но что я еще могу сделать, Вилл? Из этой золотой клетки меня точно не выпустят!» С отчаянностью в голосе сказал профессор. «В одиночку ничего, Эрнест, а вот вместе...» Вильям посмотрел в глаза собеседнику. Тот не отвел глаза, в них явно читалась настороженность и надежда. «Профессор, я не буду говорить вам всего, скажу только, что я по-прежнему имею приватный канал со своим научным руководителем», начал Вильям. Нейман, пронеслось в главе Резерфорда, работающий в Лос-Аламосе сейчас Нейман. Но как? Кого сейчас Фишер хочет обхитрить? Вы же знаете, проф, что мои родители были большевиками. Прожив долго в Англии, они не могли не получить знакомых и в адмиралтействе, продолжил вычислитель. Neval Intelligence Division, военно-морская разведка, Ньюкасл город судостроителей, пронеслось в главе профессора. Похоже на них, а Фишер смел. Но может он на русской стороне играет? Так вот, я пару лет имею доступ к самым секретным вычислениям и документам. Рука у меня твердая, а память фотографическая. Так вот, Эрнест, мы несколько лет находимся в научном общении с заинтересованными коллегами, откровенничал Вильям. Это несколько более опрометчиво, чем мои слова, Вильям, не находите, сказал Резерфорд. Нет, профессор, мы осторожны, о сложившейся ситуации нетерпимо, ответил Вилл. «Вы хотите предложить поучаствовать в общении, сэр?» — стремясь к большей определенности, спросил Эрнст. «Вы слишком ценны для этого, Эрнст. Потому мы и боимся, что ваша опрометчивая откровенность может осложнить нашу работу», — спокойно проговорил вычислитель. «Ну как, Вилли, я о ней не знал, но и сейчас ничего о ней не скажу, тем более я понимаю, ради чего это все», — с некоторым напором сказал Резерфорд. Такие откровения Вильма точно могли стоить ему главы, причем, скорее, именно Резерфорду. «Не волнуйтесь, Сернст. Среди того, что обсуждают коллеги, есть и некоторые идеи, которые я увидел у вас». «После этих слов Резерфорд еще более напрягся». «Но я не имею вашего уровня доступа и не могу увидеть самые ценные бумаги, а они нам остро нужны. И мы не хотели бы, чтобы из-за ваших слов вас убрали из проекта», — продолжил вычислитель. После небольшой паузы, снизив темп, Вильям начал говорить вновь. «Эрнест, вы могли бы помочь нашим друзьям, если бы я смог увидеть несколько схем разработок из вашего сейфа? Случайно, когда буду заходить к вам с результатами вычислений. И еще тем, что вы останетесь в проекте. Подумайте, Эрнест, если вы против совместной работы, то после завершения сегодняшней партии просто не пожимайте мне руки. И да, уже прохладно, пойдемте в мой кабинет. «У меня еще остался прекрасный Ливелли, последний английский виски», – закончил Фишер и пошагал в дом. Через полчаса проиграв партию, Ридерфорд пожал руку Фишеру. Подкрепленная именем Нобелевского лауреата информация, просеянная имперская СБ-единство, потекла в аргентинский ядерный центр не только к Джону фон Нейману, а также в Мехико к талантливому физику-коммунисту Рудольфу Хуану Абелестокаличу, армейскому приятелю Фишера. Сам же Эрнест Яковлевич, после гибели последнего английского монарха, вовсе перестал говорить с коллегами о политике. Королевство Шотландии, Эдинбург, Эдинбургский замок, Тронный зал, 4 октября 1936 года. Я, дама Флора Маклауд из Маклауда, глава Совета престола наследия, торжественно объявляю настоящим что Совет престола наследия Шотландского королевства единогласно подтвердил права Элизабет Романовой Савойской на престол Шотландии. Совет престола наследия признает Элизабет I Шотландской королевы Шотландии. Одетая в королевский тартан Лиза произнесла заученный текст на английском. Я Элизабет I, Божьей милостью королева Шотландии Альбы, Айлза, Старклейды, Нортумбрии, равно как и других моих владений территорий. Защитница веры, твердо обещаю клянусь, что буду неукоснительно сохранять и поддерживать государственное устроение, права, свободы и верования, как установлено законами, написанными в Шотландии. Тут же две молодые аристократки из самых влиятельных кланов повторили от имени королевы текст присяги на шотландском и гэльском. Следующую фразу Елизабет I повторила уже сама на трех официальных языках королевства. Это обещание моего пожизненного служения на благо шотландского королевства и всех моих верных подданных. Да поможет мне Бог. Торжественное преклонение колен на королевскую подушечку. Три архипастры основных религий Шотландии аккуратно возлагают корону на ее голову. Королева поднимается официально занимает свое место на троне. Ей подносятся награды Шотландии – скипетр и государственный меч. В ее троне – скунский камень. «Камень судьбы, величайшая древняя реликвия Шотландии». Глава Совета Престола Наследия торжественно воскликнула. «Да здравствует ее королевское величество Елизабет I, королева Шотландии, клянемся в верности!» Присутствующие трижды повторили приветствие и клятву. Маклауд поклонилась и тихо произнесла. «Не желаете ли приветствовать своих верных подданных с балкона, Ваше Королевское Величество? Там на площади собрался весь Эдинбург». Королева благосклонно кивнула. С балкона действительно открывался вид на людское море, которое немедленно взорвалось приветствиями. Ее клятву не слышали через громкоговорители по всей площади, так что повторять ее не было ни смысла, ни необходимости. От верных подданных королеву отделяло двойное пульнепробиваемое стекло, заполненное специальной жидкостью. Перед ней стояли микрофоны. «Верные мои подданные, я счастлива приветствовать вас». Прекрасная земля, тебя никто не обидит, так написано на нашем славном гербе. Шотландия снова свободна. Я верю, что мы вместе сделаем все для процветания нашего королевства. Да здравствует Шотландия! Сказано было по-английски, но придираться сегодня никто не стал, тем более, что английский язык понимали все. Но королеве придется плотно засесть за изучение шотландского и гельского, тут уж ничего не попишешь. 12 орудий королевской гвардии. Ровно сто залпов в честь восхождения на престол Элизабет I. Полный восторг и обожание. Датское королевство. Копенгаген. Замок Розенборг. 12 октября 1936 года. Ситуация в мире становилась все более запутанной, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но нет, есть куда, как оказалось. Во-первых, почти неожиданно в глазах британцев Шотландии оказалось, или, казалось, оплотом старой доброй Англии. Целых четыре северных английских графства заявили о своем желании перейти под власть шотландской короны. Эта тема, понятно, в Берлине была принята без восторга, поскольку вместо целой Великобритании немцы получали не только Англию, без Шотландии Уэльса и Корнуолла, но и чисто английские графства начинали расползаться. Во-вторых, присоединение этих самых английских графств к Шотландии рождало множество проблем самого разного рода включая такую, как большое число английских беженцев и войск в этих графствах. Там диалекты ближе к шотландскому, чем к английскому, да и культура близка. Но вот беженцы из Йоркшира южнее. И в самой Шотландии десятая часть населения считает себя просто англичанами, а пятая шотландцами англичанами сразу. В третьих нужно было с германским командованием решать вопрос об интернировании и депортации на родину шотландских солдат и офицеров, которые складывали оружие в самой Англии. Четвертых, пока американцы взяли под охрану Ирландию, плывающие из Метрополя англичане высадились в Исландии, канадцы же десантировались в Гренландии, а эти два последних острова на секундочку территории Дании. Нужно ли говорить, что официальному Копенгагену Сие не понравилось? Так что сегодняшняя встреча была посвящена не только британским вопросам. Я уж не говорю о наших двусторонних вопросах с Рейхом, которых у нас вечно было очень и очень много. Да и встреча это была первой в таком статусе, когда Луи фактически исполнял обязанности кайзера. И о царя, как писал незабвенный Иван Васильевич Бунша. И все же, Михаил, ситуация с северными английскими графствами для нас нетерпима. Мы и так пошли вам навстречу по целому ряду вопросов, но мы, насколько мне известно, договорились, что вся Англия отойдет под власть Германского рейха. Нам, конечно, не особо важны эти пустоши Камберленда и Нортумбрии, но промышленный район Тайн Унд Уирс с Ньюкаслом и Сандерлендом нужен Рейху. Киваю. Да, мы так договорились с твоим царственным отцом, дорогой мой будущий, как я надеюсь, взять. Скажу больше, нам целиком эти графства не очень и нужны, они даже вызывают беспокойство в Эдинбурге. Поймав взгляд, Лиза кивнула. Мои подданные желали и желают подлинной шотландской независимости. Конечно, основная масса шотландцев с беспокойством читают новости о том, что английские графства хотят присоединиться к нам. Шотландцев мало, англичан много. Местные англичане, конечно, для нас почти свои, но там много и беженцев с юга. Зачем нам их новое засилье? Соглашаюсь, хотя и замечаю. Да, это так. Но в этих четырех графствах довольно приличное количество британских войск, которые могут усилить группировку англичан в районе Манчестера и Ливерпуля. Нужно ли это Германии? Мы готовы интернировать их на территории Камбрии и Нортумбрии. Вестерланд и даром отойдут вам. Там можно создать какое-то королевство под властью одной из немецких династий. А заодно сделать буфером между Германской и Англией, как бы она там у них ни называлась, и нашей Шотландией. Кронпринц, конечно, в особом восторге не был, но и ситуация неблагоприятствовала спорам по этому пустяковому поводу. В конце концов, отец уже пообещал эти земли дому не клотингов. «Что ж, намечавшийся туда сын герцога Мекленбург-Стрелецкого наполовину русский, вот пусть и отдаст русским половину ему обещанного. Сейчас мне не с руки ссориться с будущим тестем», — подумал кронпринц. «А Тайн энд Уир?» «Предлагаю поделить его по рекам тайны Дервент. Тогда это будет надежная и дружественная граница», — сказал Елизавета Шотландская. Я только кивнул дочери. Вздохнув, кронпринц Луи кивнул в ответ. Британская империя. Англия. Лондон. 14 октября 1936 года. Транспортно-десантный самолет ГОТА ГО-244. 23 десантника. Пулеметы МГ-34. 8 штук. 176 ГОТА ГО-244 первой волны. 4000 рейхс-десантников. Во второй волне пойдут 22 транспортника Радо АР-232, которые посадочным способом доставят парашютистам 44 тонны грузов, и 176 человек усиления. Среди доставляемых грузов легкие орудия, боеприпасы и пайки. Потом будет третья волна воздушного десанта. Одновременно с этим идет высадка с моря в районе Джиллингема. Там уже тяжелое вооружение, легкие танки и десантные бронемашины. Главное закрепиться на плацдарме. А закрепиться будет непросто, и тут воздушный десант в столицу должен был сыграть свою психологическую роль в снижении обороноспособности британцев. Замигала лампочка над кабиной пилотов. Обер-лейтенант Тотто Скорце не поднялся. «Пора», — открылся люк. «Первый. Пошел». Британская империя, Англия, Лондон, подземелье Вестминстерского аббатства. Штаб обороны. 23 октября 1936 года. «Канонада почти не слышна была здесь». У немцев, к счастью, было в основном легкое вооружение, которое мало что могло сделать против хорошо подготовленных английских позиций. Превращенный в руины бесконечными бомбардировками город, хоть и выглядел сейчас сплошным бессмысленным месивом, однако все еще представлял собой живой оборонительный механизм. Генерал Харальд просматривал свежие донесения, сравнивая их с данными, лежащими на столе карты. Бункер содрогнулся от тяжелого взрыва где-то недалеко. На карту посыпался всякий мусор с потолка. Да, тяжелого вооружения у немцев пока не было, но Люфтваффе вполне эффективно своими пикировщиками решал задачу по подавлению очагов сопротивления. Конечно, авиация не могла бомбить с высокой точностью, но полутонные бомбы с запасом разбирались с любой обороной. Так что единственным шансом для защитников Лондона было не допускать разрыва дистанции между штурмующими и обороняющимися. Но было совершенно ясно, что рано или поздно немцы получат в свое распоряжение тяжелые штурмовые орудия и тогда положение англичан в городе станет предрешенным. Появился дьютант и доложил о прибытии генерала Монтгомери. Главком 1-й пехотной дивизии был мрачен и с порога сообщил новость. Боши прорвали фронт под Джиллингемом. Путь на Лондон открыт. Сдерживать их нам нечем. Британская империя, Англия, Лондон, руины Букингемского дворца. 25 октября 1936 года. В бывшей британской столице все еще шли бои. Бои, если уже не за каждый дом, то точно за каждую улицу, за каждый квартал, за каждый стратегический угол. Давно уже фешенебельный, респектабельный Лондон превратился в арену ожесточенных уличных сражений, когда каждый ключевой жилой дом или общественное здание были превращены в пулеметные гнезда и долговременные огневые точки, а чуть ли не каждый подвал скрывал себе то склад боеприпасов, то расположение передовых отрядов, то места отдыха, то госпитали, то командные или наблюдательные пункты. Подвалы часто сообщались между собой, позволяя защитникам столицы скрытно перемещаться по руинам, нанося германским войскам внезапные и очень болезненные удары. Немцы, конечно, тоже не сидели сложа руки, активно применяя газ и огнеметы, вгрызаясь в оборону англичан, а, наконец-то, переброшенные в помощь легковооруженному десанту тяжелая штурмовая артиллерия «Рексвера», просто без затей складывала дом за домом, обрушивая тонны битого кирпича и межэтажных перекрытий на головы засевших в обороне британцев. Что ж, англичанам нужно было отдать дань уважения. Всем давно уже было понятно, что битва за Англию проиграна, но британцы дрались отчаянно, дрались несмотря ни на что. Но немцы прорвались в самый центр, в самое сердце Лондона, Подавляя остатки сопротивления на этом участке, германские десантники рвались к руинам Букингемского дворца. Прикрываемый огнем соседних групп, отряд обер-лейтенанта Отто Скорцений первым прорвался к тому, что осталось в центральной части Королевского дворца. В дыму пожарищ над поверженной столицей затрепетало на ветру гордое черно-бело-красное знамя с черным орлом, знамя оккупантов, знамя победителей. Из сообщений информационного агентства Proper News, 25 октября 1936 года. Сверхмолния. Лондон. На ленту поступило экстренное сообщение из Лондона. Сегодня в 12 часов 36 минут по Гринвичу над руинами Букингемского дворца рейх, с десантниками под командованием оберлейтенанта Отто Скорцени водружен флаг Германской империи. Телеграфное агентство России Ромеи ТАРР. 25 октября 1936 года. По сообщениям из Лондона, после взятия германскими войсками центра британской столицы, командование силами Рейхсвера и Рекс-Десанта обратилось к британским силам с предложением о перемирии, а также об открытии коридоров к портам для эвакуации английских войск из метрополии.